Часть вторая. «Черти! Что мы тут в подвальчике делаем?» Бобби забрался обратно на барную стойку и размахивал руками, как заводила. «Пьём!» – заорали все. «И как мы решаем здесь всякие споры?» – спросил Бобби. «Выпивкой! Выпивкой! У меня её полно!» – ухмыльнулся Бобби. «Чего хотите? Воски Бобби!» одобрительно взоревели. Гилвер стоял перед столом, все еще не понимая. Его противник сидел напротив со стаканом в руке. Парни усадили Гилвера на стул. И перед ним тут же возник стакан. «Эй, новичок!» – пробурчал Тони. «Послушай моего совета. Пей так, как будто хочешь сдохнуть. Если не будешь, то очень скоро захочешь на самом деле». Кто-то наполнил стаканы водкой. «Ну что, мерзавцы, готовы?» – заорал Бобби. «Погнали!» – прогребили выстрелы. И Тони, скривившись, Выпил залпом свою рюмку. Гилвер раздвинул бинты, закрывающие рот, и повторил след за Тони. Он почувствовал, как гадкая жидкость полилась в глотку. И его затошнило. Он не успел даже понять, что произошло, как несколько наемников засунули ему в рот воронку и начали лить в нее водку непрерывным потоком. Сознание Гилвера долго не продержалось. Он опрокинулся на спинку и потерял сознание. «Но как тебе это, новичок?» – спросил Тони. Кто-то из толпы пытался помочь Гилверу подняться. Но его бессознательное тело оказалось слишком неуклюжим. Он упал обратно на пол, как марионетка, которая перерезали нити. Лицом вниз раскинув руки и ноги. Тони стойко опустошил двадцатый стакан. Толпа уже подбадривала его. «Давай, Тони, ты сильнее!» «Ха! Опрокинуть пару зроек у рюмок еще не значит доказать свою силу!» Под громкое улюлюканье Тони отшвырнул стакан. «Не будьте ж Я собираюсь выпить весь бочонок! Давай, давай!» Язвительные и одобрительные крики усилились. Тони обхватил бочонок обеими руками, наклонил его так, что непрерывный поток водки палился в его широко открытый рот. Он выпил бочонок под ободряющие крики, швырнул его на пол, как только тот опустел. Толпа разразилась оглушительными овациями. Тони поднял правую руку, как победивший боксер. «Эй, Бобби, я победил, ведь так?» «Разумеется!» ответил Бобби. «Давненько не видел, чтобы ты так вот выкладывался. Как бы то ни было...» Он указал на Гилвера, который храпел, растянувшись на полу. Бобби не мог закрыть бар, пока он не проснется. Но в отрубившихся клиентах были свои плюсы. Бобби начал рыскать по карману у Гилвера. «Проигравший платят!» Наконец, Бобби продемонстрировал битком набитый бумажник и дорогие с часы. «Эй, у этого парня кое-что есть! Причем более чем достаточно для того, чтобы оплатить выпивку и ремонт бара!» От этих слов все вокруг взбесились, как гиены. Кто-то схватил часы и пулей рванул ближайший ломбард. Остальных же возбуждала мысль от дармовой выпилки. «Напитки за счёт новичка!» «Отлично! Удачная сегодня ночка!» «Бобби, не жалей выпилки!» «Если денег не хватит, продадим его шмотки!» «А ещё можно его меч заложить!» Тони пожал плечами, припомнил своё собственное появление в бире наёмников. Так и знал, что этим всё и закончилось. В своё время его тоже обобрали до нитки после того, как он самую малость проиграл противнику. И он почти месяц сидел без копейки в кармане. «Я иду домой», – бросил Тони в воздух. «Делайте, что хотите». Тони, пошатываясь, ушёл. Но никто, извлекающий толпы, не обратил на это внимания. Холодный воздух обдувал Тони, ковлявшего нетвёрдой походкой по правуку неподалёку от подвала Бобби. Он выпивал, но мало и нечасто. Так что сейчас Тони точно знал, что был пьян. Поначалу он удивлялся, почему эта улица ходит ходуном. Но позже осознал, что улица-то как раз совершенно неподвижна, а шатает его. К тому же... Он еще и наступал на полы плаща. Как и миллионы пьянчуг до него, Тони не решил завязать с алкоголем. По крайней мере, до следующего раза. Он принялся напевать какую-то веселенькую мелодию и покачиваться так своим неверным шагам, отчего стал похож на заводную игрушку. Тони совершенно забыл о бои с Гилвером и вскоре заблудился. Порыв холодного ветра хлестнул, будто кнутом. Вырвал Тони из его размышлений. Мышцы машинально отреагировали. Он принял боевую стойку, но на улице было пусто. «Слишком пусто», – подумал Тонни. Он ощущал опасность, но не мог определить источник, и на пустой улице не было ни зацепки. Тонни сжал в одной руке берету М-92Ф, в другой – Кольт Говермент. В ближнем бою меч, безусловно, был удобнее, но пистолеты всегда лучше подходили до встречи с нездокомцем. Ветер нагдал тучи, и они закрыли луну, погрузив улицу во тьму. «Как дешевом ужастике!» Тонни снял пистолет из предохранителя и осмотрелся. В голове метнулись секундные сомнения. А что, если против такого врага пули не подействуют? Но то не отогнал их. Он не привык тратить время на страх. Он скрестил руки на груди, принимая привычную вызывающую позу. Последние следы опьянения исчезали по мере того, как по венам растекался адреналин. «ДАААНТЕ!» Крик резанул по ушам. «ДАААНТЕ!» Значит, это всё-таки не его воображение. «ДААААНТЕ!» Да откуда же звучит этот голос? <judging> «ДАНТЫ» <municipality> Но голос — это было еще не все. Было что-то злое, холодное и нечеловеческое присутствие. Легкий шорох прошел по улице. Тони напрягся. Внезапно в темноте что-то шевельнулось. Во мраке Тони начал различать человекоподобные фигуры. <unto chocolate> «Я ждал вас, ублюдки!» <блётке> Тони зажал спусковые крючки, выпуская в противника в пуль. В ответ раздался нечеловеческий крик. Пули рвали по круг тьмы из которого одна за другой выходило все больше и больше фигур. ДААААНТЕ! Фигуры приблизились, обнажая блестящие косы. ДААААНТЕ! Теперь Тони мог различить их лица, похожие на черепа. ДААААНТЕ! Тони покрепче сжал пистолеты и дал еще залп. Он знал, что обоймы вот-вот опустеет но, по крайней мере, ему удалось несколько уменьшить количество нападающих. Тони аккуратно управлял каждым оружием, не давая им подскакивать после каждого выстрела. Алкоголь, может быть, ещё и не окончательно выветрился из его крови, но он был уже далёк от полного опьянения. Но Тони забыл одну вещь. Одну маленькую, но крайне важную деталь. Он всё ещё использовал обычные самозарядные пистолеты. «Проклятие!» Один из пистолетов заглинило. Патрон в кольте застрял, сделал оружие бесполезным. Беретта всё ещё сеяла смертоносный металл, но она была уже старая. А значит, в любой момент... Могла выйти из строя. Тони запустил оба пистолета в сторону наступающих теней и схватил свой огромный меч. «Ну давайте! Кто хочет быть разробленным надвое?» Оружие казалось тяжелее, чем обычно. Тони списал это на водку. Но в глубине души подозревал, что дело в чем-то другом. Он прорубался через темноту, рассыпая искры там, где меч наскакивал на косу. Потусторонние фигуры не могли противостоять его обовому натиску. «Не знаю, что вам надо, но если ко мне есть претензии, перестаньте посылать своих слуг!» «И приходите сами!» Каждый взмах меча вызывал в сознании Тони бессвязное видения. Окровавленная женщина, распростертая на земле. Ребенок, цепляющийся за ее безжизненное тело. И кричащий «Мама!» «Мама!» Тони в бешенстве возобновил атаку. Он больше не был беспомощным ребенком. У него было достаточно сил, чтобы убивать. Он каким-то образом утратил способность плакать. Он пробивал себе путь через толпу теней. Наконец последний из его противников пал. Тони чувствовал как глубоко внутри него леет ненависть. С мечом на изготовку он осмотрелся, но проуки было пусто, как и в тот момент, когда он только пошёл по нему, не считая разбросанных останков его поверженных врагов. Воздух вокруг него потяжелел. «Вы тут?» – он оглядел улицу. «Выходите!» – внезапно прогремел голос. «Тони!» Этот крик сильно отличался от того, с которого началась заварушка. На его лице мелькнула улыбка. «Это уже сотый раз, знаешь ли!» Перед ним широко расстоял ноги стоял один единственный человек. На нём был знакомый красный плащ, дырявый, как решето. Всё тело мужчины было в крови. Его голова едва держалась на своём месте узенькой полоской мышц и кожи. Это была всего лишь тень человека. Человека, которого Тони хорошо знал. «Неужто даже дьявол ненавидит меня настолько, что посылает за мной тебя, Денверс?» «Тони!» Сипа простонала существо, которое когда-то было Денверсом. В глазах Тони промелькнула тень сочувствия. Он редко выказывал чувство по отношению к мёртвым. Но Денверс был коллегой по бизнесу, в котором редко удаётся с кем-то сойтись. Жалкое зрелище, представшее теперь перед Тони, было слишком унизительным, даже для человека, который пытался убить его 99 раз. Но Тони знал, что чем бы ни было представшее перед ним существо, это не был на самом деле Денверс. Он снова начал шутить, чтобы как-то справиться с эмоциями. «Да уж, экстерьер несколько улучшился» но на тебя все равно больно смотреть. Ну ладно, подходи, я тебе его подправлю». Он взял меч на изготовку. Существо, в которое превратился Денверс, подняло руки и понеслось на Тони. Звякнули серебряные талисманы, висящие на красном плаще. «Мой любимый плащ, тебе не идет!» Тони дважды взмахнул мечом, оставаясь при этом совершенно неподвижным, за исключением повернувшегося запястья. Обе руки Денверса шлепнулись на землю, извиваясь словно змеи. «Тони...» Дэннерс обнажил остатки зубов и прыгнул вперед. Полу его плаща летели следом, звеня побрякушками. Тони хладнокровно отрубил твари голову. «Это моя сотая победа», – проговорил он. «Прощай», – обезглавленное тело по инерции двигалось вперед, но затем свалилось на землю. Вокруг дух снова стало по-прежнему тепло, как будто кто-то нажал выключатель, порыл ветра, отнес остатки туч от лунного диска, отгоняя тени прочь из проука о жутком происшествии, Напоминал разве что изменившийся труп Денверса. «Плач можешь оставить себе». Тони вытер кровь с меча и пошел дальше по улице. Вскоре адреналин полностью выветрился. Тони шаткой походкой направлялся домой.